Глава четвертая Пройдя Генуэлл, 16 марта, 11 часов вечера. Я опять на пароходе, но сегодня я сходил на берег и прекрасно провел нынешний день. Я проснулся в 6 часов утра после короткого отдыха, и то не знаю, как я сумел заснуть в эту ночь. Вы не можете вообразить, что за наслаждение для людей, непривычных к морю. Видеть, слышать, чувствовать движение волн даже в самую темную ночь. Я говорю «видеть», потому что ночью всплески волн светящейся узорчатой сетью окружают пароход. Право не наглядишься на эти светлые, изменчивые арабески. Никогда бы я не устал любоваться ими. Я продрог, засыпая. Я проснулся совершенно согретый. Солнце уже взошло. Жаркое солнце Италии. Я сперва приветствовал лучезарное светило, а потом уже смотревшую на меня с берега колоссальную статую. Вы знаете по гравюрам и фотографическим снимкам восхитительную панораму, представляющуюся взором при входе в Генуэзскую гавань. Живописные сады Палаца Дориа тянутся вдоль берега, Статуя, о которой я говорю вам, и которая так давно стоит на холме, будто приветствует проходящие сюда радушным, добро пожаловать. Итак, я избавлю вас от излишних описаний. С первого взгляда город кажется скорее странным, чем великолепным, но самая эта странность производит приятные впечатления. И если средние века не оставили здесь ничего величественного, то и ничего мрачного. Вы должны ждать здесь высадки, по крайней мере, два часа. И потом, за удовольствие провести день в сардинских владениях, вы дорого поплатитесь под предлогом прописки паспорта. Не говорю уже о потерянном времени в ожидании исполнения всех формальностей со стороны полиции и посольств. Наконец, я добрался до города и бросился отыскивать какой-нибудь ресторан, чтобы позавтракать. Товарищ мой, брюмьер, не пожелал сойти на берег, потому что его греческая принцесса осталась на пароходе. Он остался хлопотать о счастье и поговорить с предметом своей страсти, разведать о ней от слуг. К тому же он, не хуже нашего спутника-орфиста, презирает Геную, презирает все, кроме семи холмов вечного города. Я попал в кофейную под вывеской «Конкордия». Увидев из окошка небольшой садик, я приказал приготовить мне мой кофе под тенью помеанцевых деревьев покрытых плодами посреди множества цветов которым лучи солнца придавали невыразимый блеск не завидуйте впрочем мне здешний климат если не так суров то право, так же непостоянен как и наш наши несносные весны последних лет отдались и здесь и я слышу как говорят мои соседи что сегодня первый ясный день в этом году я благословил небо допустившая меня видеть во всем блеске солнечного дня древнюю царицу Средиземного моря. Марсель перещеголял Гену и в торговле, в прогрессии и в образованности. Но она по своему убранству и живописным особенностям похожа на прекрасную гражданку, тогда как Марсель не более как прелестная авантюристка. Первая из них благоразумна, убрана прилично и по моде, роскошно, опрятно, но убрана, как и все. Последняя принарядилась немного странно. Рядом с изящным убором вы видите на ней бог знает какие украшения. Но она исполнена увлекательной грацией, и ее странности очень милы. Общий вид Генуи не удовлетворителен, но зато некоторые подробности увлекательно прекрасны. Разрисованные дома отвратительны. К счастью, это причудо выходит из обычая. Город, разбросанный по неровной поверхности, не имеет ни начала, ни конца. Но красивые улицы действительно прекрасны. Здесь называют красивыми улицы, застроенные великолепными дворцами. По несчастью, эти улицы так тесны, что великолепные дворцы совершенно загромождены. Проходящие могут любоваться входами и нижним этажом этих зданий, но верх их и соразмерность частей невозможно хорошо видеть ни с одного места узкой улицы. Чтобы обозреть одно из этих зданий снаружи и внутри, надобно посвятить целый день разнообразие стиля удивляет занимает и утомляет вас много мрамора много фресок много позолоты и все это стоило много денег снаружи дворцы невелики и невеличественны, но внутренние комнаты огромные и невольно дивишься, как такие огромные залы находятся в таких небольших зданиях прекрасные городские сады и скверы обстроены некрасивыми домишками Церкви великолепны и наполнены драгоценными предметами. Там крутая тропинка, окаймленная громадными, но уродливыми зданиями. Мрачные и грязные проулки, из которых взор внезапно упирается в массу яркой зелени. Спереди и сзади отвесные скалы. Далее, видимая с высот, синяя равнина моря. Бесконечные цепи спалинских укреплений. Сады на крышах. Виллы, разбросанные на окрестных холмах. Множество неуклюжих, выдавшихся из городской черты построек, которые издали ломают естественное очертания города. Все это без связи, без соразмерности. Это не город, а куча гнезд, свитых разными птицами из разных материалов, по своему выбору, где какой вздумалось. Если это Италия, но, ну, наверное, не та, о которой мы грезим. Лучше всего не обращать на это внимания — и покориться без борьбы влиянию окружающего нас беспорядка, который невольно кружит голову с первого взгляда. Пробегав два 3 часа по улицам, то восхищаясь, то досадуя, я, наконец, вошел в один из дворцов. Друг мой, какие превосходные картины вандейка и Веронеза я там видел. Но как досадно смотреть на странную смесь изящества и безвкусия во внутренних украшениях этих палат. Рядом с превосходными произведениями образцовых художников грубо намалеванные портреты, украшения новейших времен возле роскошного убранства и редкости искусства, собранных предками нынешних владельцев. Что за нищенская мебель? Как странно видеть дешевый английский фаянс возле драгоценного китайского фарфора и, как удивлены наши французские бронзовые безделушки последних времен, попав в общество древних статуй и неоцененных картин. Кажется, что потомки знаменитых мореплавателей разлюбили всю эту роскошь пиратов. Может быть, они утратили не только склонность к великолепию, но и любовь к изящному. Говорят, что во многих дворцах неверные слуги распродали много драгоценных картин и заменили их плохими копиями, а владельцы не подозревают подлога. Чтобы высказать вам одним словом общее впечатление, произведенное на меня Генуи, я скажу вам, что здесь все или приятная неожиданность, или неожиданное разочарование. Впрочем, если бы я был в расположении работать, картинность места, быть может, удержала бы меня здесь. В этом грязном городе на каждом шагу открывается новая панорама. Пришлось бы останавливаться перед каждым из этих проулков, которые ломаными линиями пробираются с одного плана на другой, ползут бесчисленными аркадами, соединяющими дома между собой и бросающими на эти ущелья жилых гор мягкие прозрачные тени. О, если бы дело шло только о живописи! То для кропотливого артиста в таком проулке с его подвижной перспективой достало бы предметов на целую жизнь. Но мне не это нужно. Я должен идти вперед. Я должен изучать и, наконец, жить, если будет возможно. Пока я пожирал Генную глазами, ногами и мыслью, господин Бремьер преследовал свою богиню. Я расскажу вам его приключения, чтобы заставить вас позабыть безобразный эскиз, который я только что набросал вам. Возвратясь на пароход в восемь часов вечера, голодный и усталый, я нашел на палубе такое многочисленное великосветское общество, что можно было счесть себя в бальном зале, Дело в том, что число наших пассажиров значительно возросло. На пароход перебралось много англичан. Без англичан нигде не обойдется на земном шаре. Несколько французов и, наконец, дюжина туземцев, которые притащили с собой своих жен, чад, приятелей и знакомых. Все эти случайные гости, приехавшие проститься со всеми, расхаживали по палубе и болтали в ожидании поднятия якоря. Посреди этой сумятицы говора и шума усиливаемые его музыкой, кочующих певцов и гитаристов, окружающих пароход на маленьких лодках и протягивающих свои шапки к пассажирам, докучливо вымогая от них добровольные награды артистам, я имел случай снова заметить, что генуизец – нескрытен, болтлив, весельчак, радушен и охотник досплетен. Да Эти качества отражались, по крайней мере, на всех физиономиях и слышались в голосе тех, кто говорил на местном простонародном наречии духовные особы показались мне людьми веселого нрава и шутливыми вовсе не похожими на французских священников видно что они в большем контакте с местными жителями и принимают большее участие в их житейских заботах. Мне однако же сказывали что общественное мнение здесь не очень к ним благоприятно. наконец гудок парохода избавил нас от докучных посетителей которые убрались в свои лодки простившись со знакомыми пассажирами и на путь сердечными желаниями. Когда на палубе стало просторнее, я отыскал своего приятеля Брюмьера. Кастер шел уже на всех парах. «Я приглупо провел нынешний день», — сказал он мне. «Моя принцесса проспала все время в своей каюте, откуда только недавно появилась вся раздушенная и обворожительно причесанная. Я был и подсел к ней, но почтенная тетушка, переставшая на беду страдать морской болезнью, Изволила увести ее от меня. Посмотрите, вон они сидят да посмеиваются над нами. Я взглянул на тетку. Вчера она показалась мне старухой. Но теперь, освободившись от своих чипцов и от безобразного зеленого зонтика, который путешествующие англичанки придевают к тульям своих шляпок, она представилась мне довольно благообразной, полной женщиной не слишком пожилых лет. Принцесса действительно мастерски убрала свои темные волосы и позволила нам любоваться изящной прической, держа в руках свою соломенную шляпку с зелеными бархатными лентами. Мне казалось, что они не обращают на нас ни малейшего внимания. «По крайней мере», — сказал я Брюмьеру, — «вы знаете теперь, кто эти дамы. Вы имели время разведать это». «Тетка — англичанка чистой крови», — отвечал он. «Племянница ее? Может, ей и не племянница. Вот все, что я знаю». «Багаж свой. Запропастили они на самое дно трюма, а на ручных чемоданчиках вместо имен. Выставлены цифры. Слуга их ни слова не знает по-французски. Я ничего не понимаю по-английски. А бедная итальянка, их горничная, лежит при смерти, как уверяет бенвинута Что это за Бенвенута? Да ваш же артист. Ему кличка бенвинута этому бездельнику». Я думал, что он будет мне полезен. Он пронюхал мою сентиментальную прихоть и, предупреждая желание, сам принялся прислуживать моей страсти с той неподражаемой угодливостью, с той проницательной догадливостью, которая характеризует известную касту людей, очень пригодных в Италии вообще, и на семи холмах в особенности. Но мошенник пропил, кажется, мой задаток. И, вероятно, храпит теперь за каким-нибудь тюком с поклажей. Словом, я ничего не знаю, кроме того, что они едут в Рим, и потому только я не унываю. Если бы это глупое море, теперь спокойное, как грязная лужа, вздумала хотя немного прозыграться, старуха убралась бы в свою койку, но вы, кажется, меня не слушаете. Кому же я имел честь все это рассказывать? Человеку, который слушал вас одним ухом, а другим прислушивался к знакомому голосу. Скажу вам теперь, что дама, которая везет в Италию вашу принцессу, действительно ее тетка, Миледи Энн. -Эн. Я не знаю ее фамилии, но знаю, что при крещении ей дали имя Гэриет. Знаю также, что она вышла за младшего сына знатной фамилии и принесла в приданное 800 тысяч фунтов стерлингов дохода. Муж ее — добрый малый и честный человек». Он не всегда бывает в веселом расположении духа, но это делу не помеха. Ваша героиня — точно знатного происхождения, и статься, может, будет наследницей этого огромного богатства, потому что у Милорда и Миледи детей нет. — Задик! — вскричал обрадованный премьер Скажите, ради бога, где вы проведали все это? — А вот и Милорд! — продолжал я, указывая на лысого англичанина в клетчатых панталонах который подошел к дамам и почтительно разговаривал со своей женой. «Что вы? Это лакей!» «Уверяю вас, что нет. Если он не хотел отвечать вам, так это потому, что вы не были ему представлены и что он не хочет казаться в глазах Меледи тем, что он есть, а именно человеком неспесивым и знающим французский язык, как мы с вами». «Но, любезный Задик, объяснитесь, откуда вы все это знаете?» Я не хотел открыть тайну моего всевидения. Во-первых, чтобы позабавиться удивлением приятеля. а Отчасти, по чувству, может быть, даже излишней деликатности. Я узнал семейную тайну лорда Н.Н., слушая сквозь перегородку таверны, со вниманием не совсем уместным, конфиденциальный разговор двух друзей. И не почитал себя вправе рассказывать этот разговор другим. «Может быть, и вы, добрый друг мой, назовете меня задигом, не понимая, как узнал я человека, которого не видел в лицо. Я отвечу вам, что, во-первых, голос, его произношение, тон то, то унылый, то комический, которым он начинал свои фразы, глубоко залегли в моей акустической памяти. Если бы я хотел прослыть колдуном, я прибавил бы, что есть черты лица, выражения физиономии, даже осанки которые до того приходится под некоторым способом выражаться и некоторым особенностям характера и положения, что нельзя ошибиться. Но чтобы не отступать от истины, я должен признаться вам, что, когда выходил из трактира на резерве, я встретил на крыльце лицом к лицу этих двух господ в ту самую минуту, как мальчик подавал им фонарь, чтобы закурить сигары. Один из них показался мне флотским офицером, другой был тот самый лысый барин, в клетчатых панталонах и в лакированном картузе на затылке, который подошел к Мелиде. Они недолго разговаривали, мне не были слышны их слова, но я уверен, что о разговорах был следующего содержания. «Вы курили?» «Уверяю вас, что нет». «А я уверяю вас, что да». И Милорд отошел с покорностью, посвистал что-то, глядя на звезды, и пошел курить за трубой прохода Он, может быть, и не вздумал бы взяться за сигару. Да жена напомнила ему ощущение этого удовольствия. Наконец исполнилось и другое желание Бремьера, восхищенного моими открытиями. Ветер начал крепчать, на море поднялась волна. Леди Гэриетт сошла с палубы. Племянница, кажется, понадежнее. Она осталась с горничной на скамейке. Бремьер начал похаживать около них, а я ушел вниз. Я пишу к вам в общем зале, куда милорд Н.Н. только что пожаловал с пригадкой бурой собакой, которую, как я догадываюсь, он купил в Генуе, чтобы жена почаще прогоняла его от себя. Может быть, хоть это животное его полюбит, но качка усиливается, и мне становится трудно писать. Ночь нехороша, под открытым небом свежо и неприятно». Иду отдыхать от крутых улиц и несносной кирпичной мостовой великолепной Генуи».